Глава 7. Лама проглотил кусок яблока и принюхался. В церковном притворе пахло смертью, воском и подопытным номер 103. Он скинул обувь и пошел босиком. Уж, конечно, не из уважения к этому их приколоченному к доскам башку, а просто чтобы бесшумно ступать. Их бог не заслуживал уважения, да и вряд ли являлся богом. Всего лишь немощный жалкий даос, согласившийся на пытки и унижения ради бессмертия. Интересно, что сказал бы о нем учитель? Вероятно, похвалил бы за ненасилие и смирение. Путь бездействия, невмешательства и уступки. Учитель любил такое. Тот, кто пишет историю, не должен сам в ней участвовать, чтобы вырастить сад, нужно только разбросать семена. Хочешь выиграть схватку, тогда воспари над схваткой. Так говорил мастер Джао. Но ла мы свой путь. Путь насилия и вмешательства. Чтобы выиграть схватку, нужно убить противника. Чтобы вырастить сад, нужно выпалыть сорняки. На лавке у стены лежала шахматная доска с недоигранной партией. Белым предстоял неминуемый мат в два хода. Лама замер. Ему были знакомые фигуры: китайский даосу вместо короля, лисица вместо ферзя, Слонов заменяли тигры, пешки в форме волков. Искусная подделка. У учителя Цзяо были такие шахматы. Отец Арсений стоял к ламе спиной у распятия припорошенного дрожащими бликами за упокойного огонька. Лама тихо подошел сзади и двумя пальцами придушил свечку. Отпустите мне грехи, батюшка. Он с хрустом откусил кусок яблока. Я убил девятьсот двадцать семь человек. Тебе в храме не место, нечисть. И что же твой бог мне сделает? Моя версия ничего, потому что он слаб. Он даже слабее тебя. В твоем храме вот самый жалкий и беспомощный бог из всех, что я видел. Наши идолы, они хотя бы из золота в позе лотоса, вокруг них подношения. Этот ваш изувеченный голый облезлый, прибитый к деревяшке гвоздями. Он похож на наших подопытных, например, на сто третьего. Ты не видел его сегодня, а? Отче, с неожиданной сноровкой... Отец Арсений отскочил в сторону, выудил из-под амвона двустволку и навел на ламу. Изиди. Лама, чавкая яблоком, подошел вплотную плотную кружью и прижался грудью к стволам. Ты не сможешь спустить курок. Ведь это же грех. «На все воля Божья. Ну а как ты отличаешь божью волю от дьявольской? Он в последний раз куснул яблоко, в руке остался огрызок. Куда Ева дела огрызок? В твоей священной книге не сказано. Она съела плод целиком. Отец Арсений отступил от ламы на шаг, Ружье в его руках чуть подрагивало. Любопытно. Я пришел с тобой говорить как раз о познании. Ты ведь Знаешь, о откуда взялся подопытный номер 103, которого приволок из леса охотник. Знаешь, что мы с ним сделали? Знаешь, много лишнего отче. Ты ведь жив только потому, что оказал отряду 512 услугу. Оказал нам услугу стукача. Лама сжал в кулаке огрызок и на заляпанный воском пол копнул яблочный сок. Не делись ни с кем, кроме нас, своими познаниями, или станешь моим девятьсот двадцать восьмым смертным грехом. Яхраню тайну исповеди. Отец Арсений опустил ружье и сутулился. Но, Господь, он все видит. Да пусть смотрит. Лама запустил огрызком в Христа и направился к выходу. Он всё равно не участвует.